21. «Колпак». Колпак искал Артёма уже не первый час. По возвращении в крепость он спокойно отправился отдохнуть после изнурительной беготни по кишлакам, гонки по рисовым чекам, долгой дороги домой. Отоспавшись пару часов, пёс вылез из тенька и лениво затрусил по территории возле роты, рассчитывая услышать оклик друга. Не встретив Артёма, постепенно расширил зону поиска, Все еще лениво, неспешно оббегая обычные места — где не раз заставал солдата. Побывал возле обоих постов роты, порыскал в парке боевой техники, пробежался по вертолетному полю, хотя издали видел, что людей там не было. Встречавшиеся ему солдаты первой роты, обращая внимание на задаченный вид пса, что-то кричали ему, поминали имя Артема и махали руками, будто старались объяснить, где искать, но колпаках не понимал. Он сбегал даже в расположении минометной батареи, понюхался с вилявшими хвостами тротилом и трассером, легко увернулся от пинка злобного колпака из минометчиков и пошел обследовать позиции гаубичников. Все было напрасно. Он не мог взять следа Артема. Колпак всерьез встревожился. Он пулей помчался к своей роте, рассчитывая обнаружить след группы, ушедшие на боевые и, как не раз бывало, последовать за бойцами через поля и кишлаки. Но не было боевой группы, все солдаты, хоть колпак и не умел считать, явно были на месте. Не снова заколесил колпак по батальону, уже изрядно уставший, со свисающим набок языком. Остановился возле кубрика взвода связи, рядом с присевшим у стены бойцом. Плюхнулся прямо в пыль, свесил голову и издал странный звук что-то среднее между вздохом, зевком и скулежом. Боец, безразлично смотрящий на вершины тополей, вздрогнул, удивленно глянул на собаку и неожиданно ласково проговорил, что, бедолага, потерял своего хозяина. Слово «хозяин» взорвало душу, и колпака охватила внезапная черная тоска. Давно загнанная казалась на самой задворке сознания. Тоска от потери любимого хозяина внезапно вырвалось наружу. Собаки не обладают даром конкретных воспоминаний, они не могут пожелания восстановить в уме картины, припомнить подробности, заглянуть мысленным взором в прошлое. Единственное, что дано их натуре, это вновь пережить щемящее чувство тоски от предвидения неминуемой беды, которую они уже переживали в прошлом и которая неотвратимо надвигается на них сейчас. В ответ на обращение связиста колпак горестно заскулил. Он встретился взглядом с человеком и вложил в выражение глаз всю тоску, переполнявшую его душу. Такой взгляд мало кто способен спокойно выдержать. Парень потянулся рукой к голове собаки и погладил между ушами. При этом он рассказывал, что в батальоне уже несколько часов кто-то там рассказывает о бойце первой роты, который чуть не подрался с Замполитом, стреляя у кишлака местных собак, которые гнались за колпаком. Действительно, слухи распространялись по небольшой территории крепости почти мгновенно. Истории обрастали при этом такими чудовищными подробностями, что вскоре свидетели происшествия уже сами не могли узнать первоначального варианта, им же и рассказанного, и склонялись к последней версии, переданной через десятые руки убеждая самих себя, что просто не запомнили всех деталей, и кто-то со стороны увидел больше. В версии связиста боец разоружил замполита, прижал его стволом автомата к броне и отпустил только на территории батальона после приказа комбата. Собак же в кишлаке он срезал не меньше двух десятков. Желающие сейчас могли бы сходить и поглядеть на поле, усеянное их трупами. Так что сидит теперь твой хозяин, продолжал связист, и либо сгниет в яме здесь в батальоне, либо увезут его в Кабул и будут судить. Как ни крути, участь незавидная. Так что иди, ищи своего хозяина возле мафса, посоветовал боец и махнул рукой в сторону ворот крепости. Иди в парк к четвертому посту, там рядом и Зиндан будет. Иди, чего сидишь тоскуешь, иди. Из длинной речи колпак понял немного, но основную мысль ухватил и побежал в парк. Побывал еще раз у поста, пробежал вдоль дувала и, не найдя того, кого искал, уселся под абрикосом и тихонько заплакал. Это был не тоскливый волчий вой на луну холодной ночью, не был и крик раненого зверя. Тихим светлым днем, пронизанным лучами жаркого солнца, под мощным абрикосовым деревом среди розовых кустов, Сидел пес и тихонько поскуливал, жалуясь на безысходность и жестокий обман. «Хозяин!» — слышалось в этом плаче. «Хозяин, куда ты пропал? Я не хочу больше терять хозяина, слышишь? Я не смогу жить, если снова потеряю хозяина». И словно ответом на этот надрывный, полный боли плач, донесся до слуха пса знакомый голос. «Колпак, дружище пес, здесь я, не плачь!» «Иди сюда скорее!» Голос был странный, глухой, как из трубы, но знакомый, родной, который не спутаешь с другим. Колпак заметался, поначалу не в силах определить направление, но вскоре уверенно помчался налево от четвертого поста к машине Мавса и замер на краю ямы. Снизу из сумрака на него смотрел Артем, теперь хозяин. Колпак приготовился прыгать, но хозяин поднял руку и запретил. Колпак от избытка чувств принялся ползать у края. Он вилял обрубком хвоста, терся мордой о землю, поскуливал, перебирал передними лапами, судорожно зевал, вскакивал, садился, снова ложился и полз вдоль края. Но хозяин однозначно запрещал прыгать вниз, и пес подчинялся. А потом хозяин протянул руку вверх, и колпак осторожно свесился головой и передними лапами в яму, Из последних сил удерживая равновесие, чтобы не обрушиться вниз. Он тянул и тянул морду до тех пор, пока не коснулся носом протянутой руки. Артем, встав на носки, ухитрился погладить клюв, ощутив под пальцами мокрый нос и гладкую шерстку морды супругими длинными усами. Это было счастье. Колпак замер, и ему хотелось застыть так навсегда, чтобы мимо летели годы, а они с хозяином оставались тут, на границе мира, касаясь друг друга. Но счастье в этом мире мимолетно. Пес слишком расслабился, чуть сместился центр тяжести тела, и неодолимая сила притяжения потянула его в яму. Однако, повинуясь резкой команде нельзя, колпак извернулся и умудрился отскочить от края. Понимая опасность, Артем больше не тянул вверх руку, И колпак, примиряясь с тем, что счастье снова ускользнуло, улегся на краю, положил голову на лапы и глядел в глаза Артема. А тот начал говорить. И снова наплывало на пса ощущение счастья. Человек разговаривал с ним как с равным, доверял и поверял сокровенное, идущее из глубины души. И не нужно было понимать значение слов, чтобы ловить смысл разговора. Все было просто. Было понятно без слов. Хозяин, его личный солдат Артемьев, говорил о том, что в этом полном людей и событии мире он был безумно одинок, и если бы не колпак, можно было запросто вешаться от тоски. И что хозяин очень дорожит дружбой верного колпака. И что хозяин очень любит своего пса. Но почему-то всегда так получается в жизни, что наибольшей опасности подвергается именно то, что больше всего любишь. Как будто окружающий мир решил приложить максимум усилий, чтобы отобрать у тебя то, что ты по-настоящему любишь. Но все же у тебя всегда остается кое-какая свобода выбора, а значит, всегда есть возможность противостоять попыткам мира лишить тебя того, что тебе дорого. И сегодня Артем еще раз убедился в этом, когда не выполнил приказа замполита и выстрелами отогнал собак, давая колпаку возможность оторваться от погони. И пусть он теперь сидит в этой сырой ямине, пусть хоть на полковую губу его отправят, пусть даже под трибунал отдадут, он не откажется от своих слов, а повторись, все снова сделает так, как сделал сегодня. День между тем сползал к вечеру. Солнце, завершая дневной круг, опустилось к горной гряде на западе и, посылая косые лучи под кроной деревьев, осветила площадку возле зиндана, заиграла рыжей шерстью, лежащей на боку собаки, выхватила из тени край ржавого железного ящика Артемовой тюрьмы. От светлого пятна, трепетавшего вместе с листьями деревьев, стало веселее и вроде бы даже теплее, хотя ноги в промокших ботинках давно уже окоченели так, что солдат почти не чувствовал их. Вскоре солнце, потелепавшись на иззубренном краю, упало за гору. Быстро сгущался сумрак, поднялся всегдашний ночной ветер. Вершины тополей тревожно шелестели в ночном мраке, почти совсем заглушая стук дизель-генератора, запущенного в машинном парке, чтобы засветить несколько лампочек в помещениях и постройках батальонного хозяйства. Однако в этой части крепости освещения не было. Так что Артем с колпаком коротали время в полной темноте. Да им и не нужно было света, чтобы чувствовать присутствие друга рядом.